Глава 7 Чудище на бреге, чудище в воде. «Где?» — задал я единственный вопрос, ожидавшему меня слуге. «Прошу за мной, сударь!» — кивнул тот и повел меня по узкому переулку, зажатому между двух дощатых заборов. Шли мы минуты три и вскоре оказались в тупике, отмеченном молодым развесистым дубом. Под дубом заливисто храпел офросий, обнявший небольшой винный бочонок. Повсюду разбросаны битые кувшины, бутылки, треснутая чашка, следы небольшого костерка. На выступах коры прилеплено несколько свечных огарков. «Да у него тут прямо логово алкоголика. Я могу быстро разбудить его», — осторожно заметил слуга. «Но он будет не в особом восторге от этого способа, сударь». «Плевать мне на его восторги, Будди!» — твёрдо заявил я, намереваясь взяться за ворюгу и выбить из него усе секреты. «Этот гад мне всё расскажет». «С превеликим удовольствием», — сообщил мне слуга, вытаскивая из руки спящего синий с жёлтым мешочек и вручая мне. «Я разбужу его прямо сейчас а, -а, -а, -а! Дикий вопль пронёсся над крышами домов, и был он наполнен страхом до предела. «Смотрите!» «Что это за тварь?» «Лезет прямо из воды!» «Светлые боги, защити и спаси!» «За оружие, люди, за оружие!» Часто зазвонил медный колокол, что висел на небольшой и единственной вышке, стоявшей на крохотной деревенской площади. «Мать моя, оперная певица!» — изумленно заорал голос явного игрока, а не местного. «Что это, а? Бегите! Спасайте детей!» «Драх!» Оглушительный треск древесины. Над моей головой, над домами и заборами пролетело нечто больше всего напоминающее разбитый прибрежный причал, что вдруг решил немножко полетать. «Сударь, ваш экипаж уже готов к отбытию», — уведомил меня слуга, ничуть не лишившись своей невозмутимости. «Бургомистр вас уже заждался?» «Фигу. Будем мочить чудище», — твёрдо заявил я. «Сможешь поднять его?» «Пропойцаю вора? Смогу». «Хватай его и за мной!» «Драх!» Крик женщин, плач детей. В воздухе свистят новые обломки. Беда пришла в небольшую деревушку. Беда страшная, беда водная, беда легендарная. Если я, конечно, не ошибаюсь. Следуя за проворным слугой, подхватившим бессознательного афросия, я убегал от источника криков по перпендикулярному направлению. А что поделать? Куда вел узкий проход, туда мы и бежали. Срезать путь, конечно, можно, заборы не такие уж и высокие. Но там частная территория, и за такое попрание чужих прав по дурной головке не погладят, а просто настучат крепким деревенским коромыслом. И настучат так сильно и крепко, что до неизвестной твари вообще не добегу. К счастью, тупиковый проход тянулся недолго, и вскоре мы вынеслись на свободное пространство, где нас уже поджидал мой конный экипаж. «Мы можем быстро уйти, сударь!» Снова повторил мне слуга даже и дыхание, не сбивший за время пробежки с телом рыбака на плече. Лошадки отдохнули, разок подстегнуть им мы в безопасности. В случае верховые охранники отвлекут внимание на себя. «Нет», — покачал я головой, — «грузи Афросия в повозку, следите за ним, чтобы никуда не сбежал, никуда не делся. И правьте вон тут...» «Стража Пресвятия просит вашей помощи!» Рядом со мной круто затормозил здоровенный местный страж, вооруженный столь же здоровенным бердышом. Злой, мрачный, собранный, сжатый, как пружина боевого механизма, пристально смотрят цепкие глаза в ожидании ответа. «Опа, твою мать! но ну, откуда ты вылез так внезапно? Все планы мне ломаешь!» «Мы поможем, чем можем!» — рявкнул я. И получивший ответ, страж рванул было с места, как болит Формула-1. Но мой следующий вопли его затормозил. «Стойте! Времени ждет чужестранец. Ты жаждешь помочь или нет?» Взор и без того злого стражника стал похож на две плошки расплавленного свинца. «Жажду! Я уведу тварь от деревни прямо сейчас!» Произнося столь громкие слова и раздавая столь щедрые обещания я страшно рисковал репутацией. Если я ошибся в своем только что высветившемся в голове предположении, то обрушу отношения с деревней до самого дна и ниже. Тогда получится, что я просто солгал и убежал. «Как?» Неудивительно, что стражника заинтересовал столь шикарный посул. «Хотя неважно, просто уводи тварь! Сейчас!» Как быстро они принимают решение. «Хорошо!» — крикнул я, уже запрыгнув в экипаж. «Тварь пойдет за нами! Мы не убегаем, добрый страж! Помни, мы не убегаем! Мы уводим тварь за собой! Поехали к твари, как можно ближе!» Кучер щелкнул хлыстом. Четвёрка лошадей рванула с места так крезво, что чуть не разорвала лёгкую повозку на части, а я едва-едва устоял на ногах, вцепившись пальцами в борт экипажа и вглядываясь в сторону Найкала. Одно мгновение, и повозка вылетела на берег, где и остановилась по моему приказу. Мне хватило двух секунд, чтобы примерно оценить обстановку. Рыбацкие деревушки схожи как близнецы. Вот и здесь дома начинались чуть ли не от самой береговой кромки. Их отделяла лишь узкая полоса земли, Да застроена причалами, заставлена шестами с натянутыми для просушки и ладки сетями, перевернутыми вверх дном лодками и редкими шалашами. В общем, хоть берег и просторный, но хрен развернёшься. Это если ты обычное и вежливое существо. А если ты вылезший из воды неведомый живой танк, то развернуться вполне удастся. За счёт сноса к чертям собачьим всех этих шалашей, лодок и сетей. Именно сети. Прочные рыбацкие сети сейчас только и сдерживали рвущуюся к деревне огромную тварь, включая запутавшийся в прочных тенетах побочный мусор. Различные обломки. Выглядело все так, будто штурмовой танк наскочил на спутанные вместе противотанковые ежи и застрял, превратившись в большущий живой бугор из сетей, деревянных обломков и прочего хлама. Но застрял ненадолго, ибо у неведомого создания длиной с грузовик дальнобойщика с прицепленной фурой имелась здоровенная страшная пасть, что непрестанно смыкалась, буквально рвя опутавшие её сети. Мелькали и странные придатки над спиной и по бокам. То ли острые до невозможности плавники, то ли гребни. Не поймёшь. Среди грязных рваных сетей сверкнул большой чёрный глаз, налитый прерывистым и тёмным малым сиянием. И меня аж отропь взяла. Насколько сильной ненавистью полыхало это око. Перед тварью, упорно ползущей к деревне, спешно выстраивалась защитная гвардия. Мешанина из крайне редких здесь стражей, рыбаков, случайных и столь же редких игроков. Командовал фронтом обороны массивный стражник, вооруженный копьем и щитом, зычным голосом отдавая приказы и указывая, кому и где встать. Ясно. Они решили противопоставить чудовищу нечто вроде оборонного рубежа и дать ей бой прямо здесь и сейчас. Вон как первые ряды из рыбаков ощетинились острогами. Да только как-то не верится в действенность и надёжность куцей защитной линии. А вдалеке, по узкой сельской дороге, спешно удаляются прочь несколько повозок. Первые крысы бегут из деревни. А вон и лохры, улепётывают всей толпой. Да как бегут? Прямо рекорды рвут. Причём рвут и рекорды, и когти по направлению к ближайшему болоту. С лопающимся звуком древесины, скрежетом выдираемых гвоздей, лязгом цепи и звяканьем ведра, деревенский колодец разлетелся по бревнышку. Вернее, ворот и прикрывающий всё это дело козырёк вырвало и унесло прочь. А из ямы разбитого колодца буквально вылетел толстенный растительный столб. Тут же рухнул на землю, словно ожившая змея обежал вокруг сгрудившихся защитников деревни, окружив их шипастой толстой стеной мгновенно пустивший побеги и на моих глазах глубоко укоренившийся. За спинами воинов, готовящихся встретить врага, появилась фигурка Ивовой сестры, широко раскинувшей руки и начавшей звонкие песнопения. Отряд защитников накрыло переливчатой аурой. Растительная стена резко выпустила длинные двухметровые шипы, став чем-то похожей на на землю гигантский терновый венок. Вот он, знаменитый Ивов «Гуляй город». Раньше я лишь слышал о нем. «Чудище щука», если это была она, пока не ударило по живой силе. Да и по ней ещё не нанесли удара. Но это только лишь пока. «Вы!» — трубно завопил командир. «Сюда! Занимайте позиции!» Не став ничего отвечать, я спрыгнул на землю, подхватил обычный камень, забрался обратно и велел верному слуге. Как только я метну камень, поднимая Фросия... «Слушаюсь». «Ну, поехали». Я, конечно, не самый меткий метатель камней в Вальдире, но промахнуться мимо живого холма было трудно. Поэтому я попал точно в цель. Это как если бросить в слона песчинкой. Итог примерно такой же. Но мне нужно было не ударить больно, а привлечь внимание. И на один крохотный миг всего на мгновение я этого добился. Презрительно дернувшийся в нашу сторону налитый черной кровью глаз окатил меня яростью. Отвернулся было обратно к деревне, но тут резко сфокусировался на моём экипаже, буквально воткнувшись в висящего на руках слуги рыбака Афросия, продолжающего сладко спать и громко храпеть. В следующий миг случилось поразительное. Всё гигантское чудище, здоровенная тварь, резко подняла переднюю часть туловища к небесам с треском рвя, сдерживающие её сети, вздела вверх и... и завыла. Завыло протяжно, тоскливо, пронзительно. Стоявшие перед ней защитники с криками схватились за уши. Лопнувшие сети сползли с монстра, как шелуха с гнилой луковицы. И у меня сразу не осталось ни тени сомнения. Это щука. Немыслимо огромная. Невозможно огромная, но щука. Пятнистый окрас, хищные очертания и особенно контуры крайне приметной и известной любому рыбаку узкой и несколько губастой головы. Это — щука. Но и присматриваться особой нужды не было. Над головой монстра полыхнуло алое название — Зубрава-одержимая. Клыкастая злоба Найкала. Храмовый воин. Служит светлой богине Ивове. Уровень 401. Страшное и хищное создание глубоких вод Найкала. Порождение магии и ненависти. Одержимая и осиротевшая Зубрава. Одержимая? Кем одержимая? Это что-то новенькое. Такой поворот дела я никак не ожидал. Но не до того мне сейчас. «Правь к самому берегу!» — велел я кучеру и громко добавил для всех остальных. «Бейте, потварь, только дальнобойным. В ближнюю схватку не вступать». «Да, господин». Рявкнули дружно все без исключения, а я продолжил командовать. «Афросия, продолжай держать на виду. Показывай его алкашное ричико Зубраве». «Да, сударь». «Ну, давайте». Выдохнул я, и тут же звонко выругался, назвав себя дебилом. где это видано, чтобы боевой маг спрыгивал за камушком и потом этим же самым камнем кидался, как мальчишка. «Я маг. У меня есть много боевых заклинаний». Вот только из-за прохождения запределья я напрочь забыл о своей магии. И даже сейчас мои руки машинально искали ложе стреломёта. А также я уже хотела кликнуть второй номер, что-то медлящее из подачи огненных стрел. Дожили, блин. «Собственную специализацию забываем!» Продолжая злочертыхаться, я вскинул руки, и с моих ладоней сорвались пламя и лёд, врезавшись в пятнистые бока зубравы. А я в голос заорал песню, крайне любимую моим отцом и напеваемую им в дни его особо хорошего настроения. «Эх, тачанка-ростовчанка, наша гордость и краса! Пулемётная тачанка, все четыре колеса!» «Ча-ча-ча!» — -ча", поддержал меня кучер, и мы понеслись прямо к громадине щуки и берегу Найкала. «Эх, тачанка-растовчанка!» Продолжал я напевать, единственный запомненный мною припев из песни. «Наша гордость и краса, пулемётная тачанка!» Обломки льда, огненный град — всё с рёвом и треском врезалось в щуку, не оставляя на ней ни царапины. А вот обрывки сетей полыхнули мгновенно, и щука оказалась окружена огненным саваном. Прибрежье огласил очередной лютый вой. Видеть воющую на луну щуку было дико странно. Посему у меня машинально предстал перед глазами другой образ. Громадный волк, воющий на полную жёлтую луну. Волк. Щука проглотила перчатку легендарного сета. Я не знаю, что там за свойства у перчатки на правую руку. Не знаю, какие свойства у перчатки на левую руку. Там тоже ничего про волка. А вот наручи серебряной легенды весьма интересны. Там есть прямое упоминание про волчью душу. Как раз на внезапно пробудившегося в теле щуки волка всё это дело и смахивает. Даже не смахивает, а прям-таки батон крошит кусками. Но в перчатке нет таинственного эффекта пробуждения души. Или есть. Чёрт, я совсем запутался. Может, даваемые правой перчаткой бонусы отличаются от тех, что даёт левая перчатка? «Шрах, шрах, шрах!» В голову гигантского мутанта щуки влетело с десяток стрел. Конные лучники, окружившие экипаж, взялись за дело. «Ранг!» На вершине далёкого-далёкого холма что-то изумрудно сверкнуло. Заметил-то чудом, как по наитию туда взглянул. А затем воющие щуки-зубрави будто перкотом врезали в нижнюю челюсть. Её голову вздёрнуло вверх, вой прервался будто обрезанный, Вся рыбья туша тяжко хлопнулась на брюхо и оглушённо заворочилась Совсем-совсем небольшой кусочек жизни ушёл вниз. Лиственный сумрак сказал своё веское слово. Это был выстрел из лука. Само собой, усиленный крайне мощной магией, плюс и лук был непростой, как и стрела необычная. Да и стрелок всем стрелкам стрелок. Ранг! Зубрава, словно резвящийся кит. Задрала хвост вверх, будто собиралась ударить им озим. Но тут в задранный хвост долбанула еще одна стрела, припечатав его обратно к земле. В этот миг наша боевая повозка бодро промчалась рядом с монстром, круто свернула и вдоль береговой кромки рванула к тому обрыву, где я впервые нашел Афросия. Стоило мне только обернуться, как я с облегчением узрел, что зубраво-одержимое круто развернулось, привстало на мощных плавниках и словно выпрыгнула прыгнуло вперед разом оказавшись на мелководье. Ещё один рывок, и она уже на глубине. По воде побежали разбегающиеся волны. В водяной толще я заметил страшную быструю тень, мчащуюся нам наперерез. И мчащуюся быстро. «Гони!» — завопил я, что есть мочи. «Гони!» Брызги, плеск. Время словно застыло. Стало тягучим, как кисель. В воздухе медленно выплывает выпрыгнувшее из воды исполинское щучье тело. Плывет прямо на нас. Узкая зубастая пасть разинута, едва не скребет землю нижней челюстью. Господи, сейчас случится ДТП с участием конной повозки и щуки-переростка. Ч-ча! Лошади ускоряются. Летящая на бреющем зубрава лишь вскользь задевает нашу повозку за задний борт одним из своих плавников. «Какая же ты страшная!» Думаю я, после чего наш боевой экипаж делает неизящный брык, и дальше мы уже с грохотом летим кувырком. Все кружится перед глазами. Земля, небо, земля, небо, земля, Хариавросия. Убил бы гада пропитова Хрязь, хрязь. О, о о Жалобно выдавливаю я, поднимаясь неуклюже на ноги, одновременно прижимая к груди обе ладони, окутанные волшебной исцеляющей дымкой. «Хра!» — отзывается застывшая на земле громадина рыба, находящаяся в двадцати шагах от меня. «Ух!» — держится за голову вставший рыбак Афросий. Еще дальше, за моей спиной и чуть ближе к берегу. Разворачиваются пролетевшие мимо всадники, там же пытаются остановить лошадей, тащащих за собой перевернутый тарантас, за которым бегут два охранника, ранее стоявших на запятках. Нигде не вижу верного слуги. В любом случае, еще минута, Всего одна минута, я не вернутся. И мы за телом прибрежного холма, закрывающего собой вершину другого холма, того, откуда прилетел подарочек от лиственного сумрака. Так что пока нас тут только трое. Я, Афросий, Зубрава. Хороший, плохой, злая. Нам бы сюда еще Эннио-Мариконы, и вполне можно снимать продолжение древнего шедевра. Нарочито сплюнув в сторону, Я опустил руки на поясной ремень и слегка пошевелил расслабленными пальцами. Афросий нервно сглотнул, обернулся, покосился в сторону родной деревни. Снова сглотнул, шаркнул ногой. Зубрава клацнула зубастой пастью, скользнула тяжким рыбьим взглядом по мне, уставилась на Афросия. Тишина. Тишина повисла над нами. Предвестница большого шума. «Фуф!» Выдохнул я протяжно и устало, повёл шеей и рванул вперёд, что есть мочим, часть прямо на зубраву. Щука довернула на меня, дёрнулась, разинула ужасную пасть, усеянную весьма нехилым набором клыков. И снова дикий вой, лютый и тоскливый рвётся из разверстой пасти. «Быстрей, быстрей!» «Господин!» — раздаётся мне вслед крик. «Жив мой верный слуга!» «Жив, отлично!» Ещё быстрее вперёд, всего пять шагов. Четыре, три, два, один. И я прыгаю головой вперёд, вытянув руки перед собой, плотно сжав ноги, целясь прямо в серёдку щучьей пасти. Хлоп. И вокруг меня тьма живая, тьма ворчащая. Глоть. И меня неудержимо тянет вперёд, подкидывает, вокруг меня смыкается что-то очень жёсткое, а вот и клыки видны. Я буду жить вечно. Активация успешна. Наслаждайтесь. Хрусть. В меня вонзаются десятки глоточных загнутых клыков. Громадная щука глотает и меня швыряет вперед, прямо к далекому щучьему желудку. Ну, теперь лишь бы успеть. И тогда только может быть мой дико безумный план, созревший за секунду. И тогда, может, мой план и сработает. Хрусть, хрусть, хрусть. Эта скотина меня жевала, словно чипс и при этом пропихивала всё глубже и глубже внутрь себя. Каково это было? А, чёрт его знает. Потому что я сосредоточился только на двух вещах. Во-первых, на багровом мигающем таймере, отсчитывающем миги моего бессмертия. 53, 52, 51. Во-вторых, взгляд не отрывался от тёмного глотки ведущего меня всё дальше и дальше. Возможно ли достать из желудка твари некий предмет? Возможно. Будь это не так, фигу бы я вообще попал к ней в глотку. Дёргался бы сейчас в пасти зубравы, словно неподатливый хрящик, хрустя в её зубах и всё тут. Совершил бы я тогда акт странного самоубийства на потеху окружающих. Ага. Дебил сначала отвёл тварь от деревни, а затем кинулся к ней в пасть и пожрался. Вот смеху-то. Пятьдесят. Сорок Милый, как дела? Сообщение от Кира. «Меня сожрали, всё отлично» мысленно отозвался я, ибо ответить на самом деле было просто немыслимо. Мои руки вцепились в нечто смахивающее на чей-то костяк, и я протащил себя ещё дальше и глубже. 48, 47, бульк. Я провалился глубже и, судя по всем признакам, достиг точки ЗЮ, то бишь желудка Зубравы. Выглядело всё, как на знаменитой картине угольный склад изнутри и ночью. То есть я вообще ничего не видел, а фонарика нету. «Хотя... 45... 44...» С правой руки срывается огненный шар и уносится вперёд, одновременно освещая пространство, куда я попал, зыбким жёлтым светом. Шар летит над самой поверхностью зелёно-жёлто-бурой жидкости, смахивающей на помойную жижу. Сверху плавают кости, черепа, торчит оружие. Это я так понял. На самом деле желудок наполовину заполненный желудочным соком. Если бы не бессмертие, меня давно бы уже растворило». Судя по тому факту, что я был гол как сокол, за исключением несокрушимого подгузника. Бах! Огненный шар врезается в желудок. И Зубрава исполняет нечто вроде танца «Хлобысь пузом о землю». Меня сбивает с ног, я ныряю, невольно набрав полный рот превосходного желудочного супчика. Твою так щучью морду, Зубрава! Тьфу! Я с плеском выныриваю из жижи, отфыркиваюсь. Сорок, тридцать девять, тридцать восемь. Левая рука активирует заклинание лозы. Ухватившись за бугристый волшебный стебель, я протаскиваю себя ещё глубже, выпускаю ещё один огненный шар, понимая что на поверхности ловить нечего, и решительно ныряю. Глаза широко открыты, но не видят ничего. По лицу стучит что-то мерзкое и скользкое, порой дёргающееся. А мои руки шарят и шарят, шарят и шарят по дну желудка, смахивающего на свалку. Вот длинный кинжал, судя по ощущениям тактильным. Я на него руку насадил. А это что-то вроде острой палки. И опять ладонь насадил. Но я пока бессмертен. Мои пальцы шарят и шарят. Двадцать восемь. Двадцать семь. Двадцать шесть. Шарят и шарят. Шарят и шарят. Шарят и шарят. Ну уже Горшки, черепки, деревяшки, камни, кости, обувь. Двадцать два. Двадцать один. Двадцать. Ножи, обрывки сетей. Я запутался. Судорожно дёргаюсь. Затем один за другим выпускаю четыре огненных шара, чтоб под водой в этой жиже быстро тухнут, но при этом исторгают облака пара и успевают по чуть-чуть прожечь спутавшую меня сеть. Желудочный сок вокруг меня кипит. Весёлые пузырьки рвутся вверх. Зубрава нисколько не помогает, ибо радостно танцует нечто вроде зажигательной африканской пляски. Сетка лопается, на меня крутит и швыряет из стороны в сторону. В меня тычут кости, изъеденные кислотой клинки, острые палки. Ужас. 13 12 11 И тут всё замирает. Ибо я мёртвой хваткой вцепился левой рукой за ладонь правой, на которую только что надел мощную перчатку. Перед глазами плывут длиннющие строчки описания, моё цифровое сердце стучит, словно молот. Вы получаете предмет. Тип — экипировка.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 Текущие эффекты. Плюс сила, плюс ловкость, плюс защита, умение-способность, умноженная на три защиты от физического урона при соединении с душой Серебряного Волка. Количество экипированных сетовых предметов доспех Серебряного Молота. Один из четырнадцати. Дополнительный бонус от экипированных сетовых предметов? Нет. Но что сжато в моих пальцах правой руки? Что сжимает перчатка? Нечто продолговатое. Очень знакомая. Мощный рывок. Зубрава содрогается всем телом. 7 Шесть. 5 Странный горловой звук, напоминающий всхлип бешеного гипопотама и его же чих одновременно. Меня дёргает вверх вместе с бурлящим желудочным соком. Три. Два. Я вижу свет. Туманный свет сквозь густую вонючую жижу. Чплюх. И я лежу на склизкой от травки, весь покрытой незнамо чем. Раз, я круто перекатываюсь в сторону, выбираясь из большой шипящей лужи, не обращая внимания на нависшую надо мной громадную тень. С неимоверно, просто неимоверно распахнутой, разверстой, будто бы просто разорванной пастью. Настолько немыслимо широко она была открыта. Словно обе челюсти попросту сломали и вывернули. Ни одно живое существо не смогло бы так широко раскрыть пасть, Разве что змея. Но ведь зубрава щука. Моя кожа шипит, сверху пузырится что-то едкое и зелёное. Одна. Обе мои ладони, светящиеся целительной магией, прижимаются к груди. И я врубаю свои хилые целительные способности на полную мощность. Ноль. Осторожно, эффект деактивирован. И жизнь помчалась вниз бешеными скачками. Равно как я сам помчался в сторону от громадной рыбьей туши, трясущейся всем телом. «Господин!» Ко мне подскочил верный слуга, и меня тут же пронзила сиреневая яркая вспышка. Жизнь восстановилась в мгновение ока. Ещё одна вспышка, и по моему телу пробегает несколько зеленоватых волн света. Шипение резко затухает. «Спасибо!» От души поблагодарил я спасшего меня местного. «Спасибо!» «Это мой долг, сударь!» «Но негоже вам бросаться в зловонную пасть сего создания», — укоризненно заметил слуга, стряхивая с моего голого плеча ошмётки слизи. «Я сейчас же принесу сменную одежду. Но прежде прикажете убить?» Вопрос относился к зубраве, конечно, что бешено извивалась на траве, с каждым мигом уменьшаясь и уменьшаясь в размерах. Цифры её запредельно дикого уровня также бежали вниз, уже достигнув значения 178. А самое главное, её имя позеленело, а слово «одержимое» исчезло вовсе. Из пасти и глаз рыбины били струи красного дыма, мгновенно тая в воздухе, равно как и отчетливо слышимый мною потусторонний волчий вой. Какого лешего происходит с этой щукой? Вот уровень щуки достиг отметки в 150 и остановился. А сама рыба продолжила уменьшаться, завершив поразительную трансформацию, оставшись хоть и громадным, длиной в два с лишним метра, но все же обычным, а не одержимым созданием. Затрепетали жабры. На меня уставился жалобный влажный рыбий взгляд. Выругавшись, я кинулся к зубраве, крикнув слуге. «Помоги! В воду ее! Все помогите!» Подхватить скользкое тело оказалось не очень легко. Но все же удалось. И мы, пятеро мужиков, бегом доперли огромную щуку зубраву до озерной кромки. И там уронили ее на мелководье. Удар хвоста. Фонтан воды. Пятнистое хищное тело грациозно развернулось и кануло в глубину а мы остались стоять по колено в воде, тяжело отдуваясь и тихо ругаясь. «Чтоб тебя из красной книги вычеркнули!» — пробормотал я. Бух! Поодаль в воздух взвился фонтан воды. Зубрава меня явно услышала. «Вот я, придурок!» — вздохнул я, опускаясь на колени и принимаясь окатываться водичкой, дабы смыть всю налипшую на мою геройскую тушку гадость. «Всего-то надо было подождать, пока щука помрет от пересыхания. И все. Задание выполнено, дело в шляпе». Горевал я о задании чудовища озерных глубин, что, несомненно, осталось активным. Ведь щука Зубрава хоть и пришла в себя, избавилась от одержимости, но отданный Ракитушкой приказ преследовать Афросия это не отменяло. Так и продолжит гонять алкоголика Вороватого. Просто уже делать это будет в здравом уме и памяти. но Кое-что радовало. Что именно? Вот это. Поздравляем. Задание молитвы во славу Снессы выполнено. Награда. Подарок лично выбранной богиней Снессой из своих сокровищ будет вручён Опыт? Неизвестно. Поздравляем. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Я добрался до 111 уровня. Моих ушей достиг тихий и крайне довольный шепот шипения. «Богиня Снесса довольна, Росгард. Награда не заставит себя ждать. Лохры уже оповещены и возвращаются». В воде мелькнуло белёсое тело небольшой змейки, обвившейся вокруг моей ноги и тут же пропавшей из виду. «Вот интересно, а хоть кто-нибудь из игроков вальдиры выполнял задание любого божества столь быстро, как я? Меня вообще Росгардом молниеносным можно теперь называть. Вот только достижения не дали». Думаю, просто не предусмотрели такой вариант, что уникальный квест выполняют меньше, чем за час. А я сумел. Даже немножко обидно. Ведь такое достижение можно смело фотографировать и в виде картин развешивать по тавернам и гостиницам Мира Вальдира. Хмыкнув, я перевёл взгляд вниз на единственный предмет своей экипировки, на новую часть легендарного сета. Вот моя настоящая награда. Больше и желать нечего. А что это зажато в пальцах серебристой рыцарской перчатки? Я машинально продолжал сжимать пальцы даже во время переноски рыбы. Поэтому предмет никуда не делся. Крайне знакомые очертания. Крайне знакомые и выражающие от Рапислава. Вы получаете предмет. Тип экипировка. Название — душа красной волчицы. Описание. Левая наручи — часть легендарного доспеха храмовой жрицы и разящий клинок класс предмета легендарный прочность уничтожить невозможно дополнительно украсть невозможно внимание предмет из легендарного с этого набора количество предметов в сете — 5 ограничение по минимальному уровню нет дополнительно Даваемые предметом эффекты увеличиваются пропорционально уровню персонажа текущие эффекты плюс сила плюс выносливость плюс защита Умение-способность. Пробуждение души красной волчицы. Количество экипированных сетовых предметов доспех разящего клинка. Один из 5 Дополнительный бонус от экипированных сетовых предметов нет. Внимание! Два сетов взаимодействий. Аура единения активирована. Аура единения деактивирована. Причина? Посмотрите поясняющую информацию в письме взаимодействия и единение». тренинг Мне во входящее пришло письмо Судя по всему, то самое про взаимодействие и единение У меня сейчас голова треснет от напряжения В пальцах моей новой стальной перчатки зажат предмет от другого легендарного сета Причем в описании наличествуют такие важные слова, как «храмовая жрица» и «мирторозящий клинок» Милый, все в порядке, чего молчишь? Снова сообщение от Киры Кира, Кира... Кирея-защитница. Что тогда Кире передал грим безутешный? Что-то на шейное на золотой цепочке. Наручи, что зажаты в моей руке, представляют собой широкий и толстый золотой браслет, сплошь покрытый красивой гравировкой. Почти точь-в-точь, точь, как и мои наручи от серебряной легенды. Только материал не серебро, а золото. Но не может же быть, чтобы грим отдал Кире медальон от легендарных доспехов Мирт и разящий клинок. Я в этом абсолютно уверен потому что на турнире до нас побеждало множество игроков». «Твою так! Голова сейчас лопнет!» «А Фросий где?» «Скрылся», — ответил слуга, уже успевший уйти, что-то взять из экипажа и вернуться. «Возьмите, господин, прикройте наготу». Взяв обычный дорожный плащ из серого полотна, я накинул его на плечи и спросил. «Экипаж на ходу?» «Да, но повреждения существенны, нужен ремонт». «В деревню», — вздохнул я, направляясь к средству передвижения. «Нам надо срочно найти Афросия, а ещё Ракитушку. Но её я позову сам. Надеюсь, и отзовётся. Есть у меня один надёжный способ. Но нужен рыбак пройдоха. Нужен». «Да, сударь, мы найдём Афросия». «Сегодня, вот прямо сейчас, я намереваюсь успешно завершить ещё одно уникальное задание. Радоваться времени нет. Торжествовать буду позже». «Куда там радоваться, когда сегодняшний план по уникумам ещё не выполнен?» «Всё в порядке, милая. Просто был немного занят. Как там у вас?» Написал я на ходу, забираясь в сильно покосившуюся точанку боевую. Слуга протянул мне носовой платок, но промокать им ещё мокрое лицо я не стал, предпочтя завернуть в достаточно большой кусок материи браслет Мирты и перчатку грима. Подальше от чужих глаз. скорее бы добраться до личной комнаты. Но во что я снова вляпался? Легендарный доспех мирт и разящий клинок. Наручи грима, пробуждающие душу красного волка. Наручи Мирты, пробуждающие душу красной волчицы. Снова пара. Снова он и она. Как со всем этим связана Кира? Она по заданию альбатросов охотилась за легендарным доспехом? Доспех ведь женский. И снова всё упирается в один одиночий не очень простенький вопрос. Что ей дал грим после победы на турнире в Яслях? До сего момента я этого вопроса намеренно не касался. Держал нейтралитет, так сказать. Но что мне делать теперь? Спрашивать, не спрашивать. А что мне делать с сетом Мирты? Продать? На аукционе прямо сейчас с руками вырвут. Можно ещё чёрной баронессе показать. Она ведь воин-физовик, как ни крути. Завязанный на магию, но всё же пустынный воин-ниндзя. Она бы у меня часть такого доспеха прямо с сердцем бы вырвала. Тренькнуло новое сообщение. Кира откликнулась. Нет. Не Кира. Чёрная баронесса. Щука тобой подавилась? Я её так понимаю? Хрена ей, а не часть легендарного доспеха. Ожесточённо подумал я, набычившись как бешеная чупакабра. Значит, чёрная баронесса уже в курсе. Проморгали мои защитники пару саглядатаев. Хотя, скорее всего, смотрят откуда-то, ну, очень издалека. Через мощнейшую оптику и при наличии соответствующих умений. Видели ли серебряную перчатку? А наруче мирты? Неизвестно. Да и неважно. Всё равно я пока что неприкасаемый для неспов. Силы не заберут. Добром, может, и отдам, ежели мне самому не понадобится. Вернее, сказать, продам. Так или иначе, переживать уже поздно. Но Кира такого финта ушами не поймёт. Это моё право, конечно. Моя находка. Но Кира точно не поймёт, если я предложу чёрной баронессе выкупить легендарные наручи Мирты. Треньк? А это от кого? От беды моей ненаглядной. И чего пишет фанатка рыбной ловли? Рос, Рос, Рос! У нас вот только что такой клёв попёр! И только у нашей лиги! На всех участках! Рыба как бешеная на крючки кидается! Чуть ли не сама по леске взбирается и в садки прыгает. Организаторы бегают и волосы рвут на всех частях тела. Волшебники-наблюдатели тоже бегают, что-то колдуют, а затем головами качают и руками разводят. А рыба прёт и прёт. Большая. Ты, случайно, не знаешь, почему по нашей лиге волна клёво ударила? И что мне ответить одному из судей, что топает прямо сюда? Хм. Глубокомысленно изрёк я, запахивая полуплаща и прикрывая голые коленки. Хм. О. Вспомнил. «Всю ту лужу, что изрыгнула рыбка, одержимая несварением желудка, надо срочно проверить и забрать любые предметы и кусочки, включая кости, ржавые куски железа и прочие непонятные штуки. Там же должно быть несколько сфер с яростью Бога. Забрать надо вообще всё-всё, даже мусор. Будет выполнена сударь». Коротко и чётко проинформировали меня. «Господи, как же мне нравятся такие ответы!» «Да, господин, слушаюсь, господин. Будет выполнено». «Кажется, я начинаю всей душой понимать чёрную баронессу. Это нечто непередаваемое, когда окружающие тебя люди, будь они настоящими или местными, выполняют твои приказы столь быстро и чётко. Это чувство абсолютной власти. И одновременно чувство спокойствия. Ведь я уверен, что сейчас изрыгнутые одержимой щукой добро будет собрано, упаковано, сохранено и представлено пред мои очи по первому требованию». Сколько мелких событий. Трудно всё удержать в голове, но надо постараться. А ещё лучше — решить некоторые из возникших проблем прямо сейчас. Со скрежетом и хрустом покосившийся экипаж покатил вперёд. За него придётся заплатить. Хозяину колёсного средства. В деревне повозку следует починить как можно скорее. С финансами туговато. Но я могу решить этот вопрос хотя бы отчасти и достаточно быстро. При небольшой удаче. Итак. Сначала сообщение бедей как можно скорее. Радость моя. Ничего не признавай, от всего отпирайся и весело улыбайся. Отпирайся и улыбайся, мы ничего не делали, ничего не нарушали. Почему рыба прёт? Да фиг его знает, мы не при делах. На этом и стой, как утёс рока с бешеным припадочным волком на вершине. Удачи и целую в твой лобик паладина. Зы. Попробую сейчас всё утрясти. Обещание всё утрясти давал я не просто так. Была у меня мысль к по поводу внезапно начавшегося клёва в моей новосозданной рыболовной лиге. Покачиваясь, в чудом не рассыпающейся повозке, я написал следующее сообщение, намереваясь пополнить свой кошелёк и немного проредить трофеи. Храбр, опять тебя дёргаю. Если свободен и нужно немного ингр, типа ярости бога, буду рад помочь. Откликнулся фанатичный алхимик крайне быстро. Всегда? Ты где? «Озерный край, западный берег Найкала, деревня Пресвятья. Хватай побольше налички. Встретимся через пять минут на центральной площади». «Понял». «Интересно, на какую общую сумму уже наторговал храбр Светлушка и насколько сильно он приподнялся в мастерстве алхимии?» «Того, гляди, скоро имя храбро зазвучит на устах игроков, потому что он буквально живет в мире вальдира и рвет жилы никак не меньше меня. А может, и больше. Я путешествую и авантюризмом занимаюсь?» А храбр часами корпит надваркой разных зелий. Эй! Э-эй! -э -э а чёрт. Тихо ругнулся я, мрачно глядя на бегущих навстречу пятерых разномастных игроков. Слушай, что тут сейчас было, а? завопил потлатый плурк, обращаясь именно ко мне. «Чё за зубраво одержимы и где она сейчас, а? В озере? буднично отозвался я, указывая на поблёскивающую гладь Найкала. Плавает. «Так это что такое было-то? Нападение? И почему? А ещё такое нападение будет? А если дату когда? И где? С собой возьмёшь?» Затараторила как пулемёт рыжая девушка с двумя хищно изогнутыми серпами в руках. задание это у меня было», — столь же спокойно поведал я. «Больше не будет ничего такого». «Щука излечена и отправлена в Найкал». «Я серьёзно, ребят. Хотите верьте, хотите нет». «Да как же так?» Расстроенно взвыл ещё один полуорг, отличающийся приметно малым доспехом. Как будто копирует кого-то. «Хотя бы всё сняли!» Радостно оповестила спотыкающаяся на бегу стройная девушка-человек, стопающим рядом пыхтящим бурым медвежонком. «Слушай, ты ведь Росгард, да? Тот самый Росгард? Ультра-мега-Росгард!» «Росгард я», — пришлось признаться. Популярность нашла меня и в этом медвежьем углу. И все пять игроков тут же радостно загомонили, зажали медленно едущий экипаж в плотное кольцо. И мы двинулись к деревне. А по пути я радостно улыбался, даже оставил один автограф. Несколько раз щёлкнулся на память. Старался не врать много, но всё же чуть привирал. Ибо не хотел светить тот факт, что в деле о Зубраве замешаны боги. Ни к чему такой инфой за просто так разбрасываться. Раз семь отказался от предложения вступить в группу и не захотел создавать свою не стал сообщать, где спрятаны богатые клады. Попросту не знал этого. Да и вообще вопросов была целая прорва, а по приезде в деревушку едва-едва отбрыкался от сопровождения и сумел укатить вперёд. Счастье-одиночество длилось недолго. На центральной площади меня уже поджидало несколько местных жителей, что сразу же глубоко поклонились в мою сторону. Едва же я ступил на пыльную утоптанную землю, как подбежавшая девушка мгновенно одарила меня огромнейшей копченой рыбиной. Щукой. Господи, неужто зубрава? Интерфейс полыхнул зеленым, радостно поведав мне, что отныне я здесь вовсе не чужак подозрительный, а самый, что ни на есть, гость желанный. Плюс два доброжелательности к отношениям с жителями рыбацкой деревушки при святие. Еще десять минут. Я как только мог раздавал широченные улыбки, хлопал гомонящих мужиков по плечу, Благодарил тощего, как ручка от швабры, старосту с бледным желтоватым лицом. Староста тут же намекнул на наличие целых трех заданий лично от него и только для достойного сей чести героя, смотря при этом на меня лучезарным намекающим взором. Выкрутиться удалось и на этот раз, с помощью догнавшей меня пятерки игроков. Прикинув внешний вид пятерки героев, я тут же громогласно поручился за них в старости, рискуя при этом заработанной репутацией и лично попросил поручить важное задание именно им. Игроки не подвели. Радостно загомонив, они тут же собрались в единую пати, приняли от вздыхающего старосты сразу три задания и мгновенно умчались прочь, не забыв поблагодарить меня, и даже пообещали 15% от награды. Во время поручения заданий я стоял рядом с важным видом и посему услышал всю суть. Первое задание требовало найти неведомого разорителя аистовых гнезд, и убийцу птенцов в деревне и её окрестностях. Второе задание просило найти потерявшегося на болоте жителя, ушедшего в ту сторону два дня назад и пропавшего. А третье поручение старосты рассказало о недавнем оползне на берегу, открывшем проход в неизведанную пещеру. Вот эту пещеру и требовалось срочно изведать на предмет опасности разных и тварей жутких. В общем, интересное очень задание, обещающее загадки, приключения, опасности. Но мне некогда, пусть другие радуются». Затем, когда завершились разговоры, нашелся и Афросий рыбак. Лежал он на земле, и гулка охая принимал побои сильные от дюжего мужика с большой лысиной и грязным фартуком. Дело происходило напротив трактира деревенского. На земле видны осколки глиняные и лужа пенная. С кряхтением слез я с экипажа боевого, отдал несколько приказов слуге, после чего потопал себе потихонечку до места экзекуции. Увидев меня, трактирщик прервался. Это явно был именно он, и радостно поприветствовал меня. нудык сам избавитель явился от беды лютой. Поплотнее запахнувшись в серый плащ, я забрал продолжающего хныкать Афросия, возместил трактирщику ущерб моральный и материальный, купил еще три на пиво вернулся к экипажу. Тут подоспел слуга, и я быстро оделся в обычнейшие суконные штаны и рубаху, после чего мы тронулись в обратный путь. Не успел я чуть-чуть передохнуть, как навстречу выскочил улыбающийся храбр. Потерев ладонями виски, я принял лёгкое решение и попросту забрал у алхимика принесённую денежку — 500 золотых. После чего отдал ему найденные в щучьей отрыжке сферы божественной ярости, а также какие-то странные шары, наполненные чёрными и синеватыми сгустками. При виде их храбр затрясся, словно кленовый лист. Отдал мне мешок с деньгами, несколько затребованных бутылей с жизнью и маной, три свитка возвращения, после чего помахал мне вяло ручкой и исчез во вспышке телепорта, прошептав сначала «Я должен тебе очень», а потом слово клаудрод Покачав удивленно головой, я упрямо набычился и, не обращая внимания на мысленный шепоток «На сегодня хватит уже», продолжил следовать к берегу Найкала, где среди разбитых лодок и рваных сетей бродили охающие жители. Каждому из рыбаков я вручил по одной золотой монете, приговаривая при этом «в дар от Ивовы». Рыбаки деньги принимали, кланялись, я кивал в ответ и продолжал действовать в той же манере, пока не одарил монеткой каждого пострадавшего от действий зубравой одержимой. Зачем я это делал? Не знаю. Просто решил как можно сильнее уменьшить нанесенный слугой Ивовы ущерб. Золотых монет всего-то потратил два десятка, хотя раньше удавил бы за такую сумму. Седой старый рыбак, стоявший у небольшого и чудом уцелевшего плотика Продал мне его за ту же золотую монету В этой деревне скоро появится новый стандарт Золотой Золотое присвятье Хм На плотик я усадил вялоупирающегося Афросия, а также слугу Сам зашел в воду по плечи И принялся толкать плавучее средство по направлению к видимым иглам ерша Взгромоздиться на плот лично я не решался. Не хотел шутить возможностью обнаружения своего статуса великого навигатора. Только этого мне сейчас и не хватало для полноты ощущений. Сидящий на плотике Афросий охранялся молчаливым слугой, который за 10 минут заплыва уже трижды воспрепятствовал побегу забулдыжного рыбака. «Ракитушка!» Возопил я, когда счел, что в достаточной мере удалился от берега и приблизился к иглам ерша. «Эхе-хе-хей!» Поразительно, но долго кричать не пришлось. Не успело эхо моего последнего эгегея затихнуть, как воды озера с плеском раздались, и на поверхности показалась ракитушка. Полностью восстановившаяся, да ещё и приукрашенная в честь праздника, на зелёной тунике и в волосах расцвело множество белых цветов. «Добрые молоди!» — открыла была рот Ивова сестра. Но тут ей пришлось прерваться. Почему? Да потому что мимо нас в быстром темпе проплывала целая арава да нельзя радостных лохров, тащивших с собой на плотиках и поднятых руках немыслимое количество каких-то яств и булькающих кувшинов. Крик стоял такой, будто рядом работала на всю мощность бензопила. Во все стороны брызги, гоготание, хрюканье, взбаламутив чистую воду и нарушив тишину, лохры шустро добрались до одного из островков в святилище Наса кусков безжизненной скалы. Ракитушка вновь открыла рот. «О добрый молоде!» И снова ей пришлось прерваться. Потому что от оккупированного толпой вернувшихся к обрядам лохоров островка донеслось немыслимо громкое дуц дуц дуц дуц А затем в дело вступил чей-то лохрячий и до нельзя пронзительно противный визгливый тенор. «Хей, лолей я! Дуц-дуц-дуц!» «Ритмично стучат в бубны», — заметил я. Кислотные такие фольклорные мотивы. «Из года в год!» Разъяренно прошипела Ракитушка. «О, добрый молодец! Твои деяния, твои свершения, они...» «Дуц-дуц-дуц-дуц!» «Плях!» Из воды вынырнула улыбающаяся харя неизвестного мне лохра, находящегося в явном подпитии. Он тут же всучил мне кувшин, приобнял за плечо, осмотрел трясущуюся от бешенства Ракитушку и удивленно спросил. — Друг Росгард, а чего ты здесь? Здесь рыбы нет, пойдём к нам. Сейчас будут танцы. — Обязательно, — улыбнулся я, тут же делая небольшой глоток из вручённой посудины. — Но сейчас есть ещё дела, друг Лохр. — Ждём, — веско заявил представитель забавной расы, похлопал меня напоследок по плечу, покосился на трясущуюся ракитушку и с плеском нырнул. — Забавные эти Лохры. И не боятся ведь нападения обычных храмовых щук а я бы побаивался. Щука — это, конечно, не акула-монстр из шедеврального фильма «Челюсти», но страх вызывает такой, что хочется боязливо поджать ножки и ручки. После убытия Лохра Ракитушка немного ещё помолчала, попыхтела, а потом так же молча указала пальцем на едва виднеющийся во внезапно сгустившемся тумане островок, заросший деревцами с длинными ветвями. И я понимал её решение. Раздающаяся в воздухе дуц-дуц-дуц становилась только громче. К ритму бубнов и барабанов добавились новые переливчатые вопли и дикие взрывы смеха. Лохры явно решили наверстать упущенное и принялись за святые ритуалы всей снесса должно быть, блаженствовала. Грести самостоятельно до нового места рандеву не пришлось. Накатившая волна подхватила плотик и меня, мягко и быстро переместив подальше от источника шума. Ритмы лохров затихли, а вот перепуганная хныка неофросия стала более явственным. Особенно заставляли морщиться тоненькие взвизгивания горя рыбака. По пути я вспомнил о ещё одной проблеме и не стал тянуть с вопросом. «Ракитушка, не твои ли храмовые щуки гонят рыбу на крючки ловцов моей рыболовной лиги?» «Нет», — последовал короткий и категоричный ответ. Я задача на замолк. «Если не она, то кто?» Пока я думал, мы достигли выбранной девушкой точки для переговоров. Не дожидаясь очередного вступления от Ивовой сестры, я перешел в наступление сам, указав на Афросия и спросив, «Что делать будем?» В ответ тишина. Лицо ракитушки тут же надулось обиженно, став похожим на мордаху крупной лягушки. Я терпеливо выжидал, и, наконец-то, послышалось до усталое и зло одновременно. «Видеть его не могу». В доказательство слов глаза сплетённые из ивовых побегов девушки выпорхнули из глазных орбит и обиженно улетели в туман. «Я тут скоро заикой стану. Вроде милое, доброе озеро, радостные люди и лохры, но в противовес всему этому густой белый туман и летающие в этом мареве светящиеся глаза». «Настрадался он в досталь», — заметил я. «Одно дело, когда щука по пятам следует, и другое, когда чудище тёмное вот-вот пятки отгрызёт» сквернил и ограбил святилища он. Убил и сожрал храмовых щурят, детей зубравы. Едва ракитушка упомянула пожранных щурят, как метрах в трёх от липкого плотика бугром прошёл ледяной вал. Мелькнула на секунду костистая большая спина. Не дай боже тяпнет сейчас меня за ляжку. Такой вот странный подспудный страх. Как представлю, сколько огромных щук сейчас затаилось у дна и смотрит на меня снизу вверх. Так дрожь пробирает. Как игроки не боятся играть расой ахилотов? Убил, ограбил, признал я. Но наказание понёс великое он. Куда больше? Или убить рыбака Афросия хочешь, ракитушка? Тёмных дел творить нельзя. Вздрогнула его сестра всем телом. Жизнь отнимать нельзя. Отлично, с облегчением кивнул я. Тогда что же дальше? Напугаешь Афросия ещё сильнее, и помрёт он? Прошу тебя, ракитушка славна. — Пощади уже Афросия дурного, хватит пугать и гонять его. Раскаялся он уже. — Раскаялся я уже! — в голос прорыдал Афросий, вцепившись пальцами в волосы. — Раскаялся! — Пусть вернёт украденное, предметы священные. — Вернёшь? — вздохнул я, глядя на рыбака. — Да не знаю я, где они! Не ведаю того! Возопил внезапно Афросий, вскакивая на ноги и начиная дубасить себя ладонями по лбу. «Не помню, не помню, не помню, где схоронил, не помню, голова дурная, голова пустая, как не тужусь, ничего на ум не идет. Не помню я, куда спрятал, давно бы уж отдал, вернул бы я давно, покаялся бы на коленях, но не знаю я, где схоронил, не ведаю. Все, все, как в тумане густом и хохочущем». «Чтоб тебя!» — устало и зло выдохнул я. Новое осложнение. А ведь мне следовало догадаться, что вот так просто не получится. Что обязательно сыщется пара подводных камней. Как можно не знать, не ведать и не помнить, где ты спрятал украденное добро? А ответ — прост. Он алкоголик. Запойный, пропитой рыбак, заливший себе и глаза, и мозги. Хотя про туман густой и хохочущий, он, конечно, красиво сказал. Прямо от души. Метафорично и критично. Образованные нынче рыбаки пошли. «Всё, как в тумане!» — раскачивался несчастный рыбак. «Во мгле. Вижу урывками, вижу обрывками. Вот печатка серебряна, вот чаша золотая. А там у камня и стукан, что держит свиток, и камни вижу я сырые. Червей в избытке, пьяный хохот, грохот гулкий». Сделав стойку, словно водоплавающий охотничий пёс, я замер и обратился вслух. «Продолжай, фросий продолжай вспоминать». Надев корону золотую, налив вина в богатую чашу, сижу вверху я, пью, смеюсь, гляжу на танцы дикие, затем встаю, танцую. Хочу я к ним, хочу веселья, но между нами есть вода, потом туман, и я на бреге. А где схоронка, того не ведаю я, не ведаю, не помню. Нехило, подытожил я. Рыбак в золотой короне, сидящий наверху и смотрящий на дикие танцы, проходящие на сырых камнях, и в присутствии избыточных червей пьяного хохота и гулкого грохота. «Он хочет к ним, но между ними вода». «Дуц, дуц, дуц, дуц», — донеслось до нас с порывом ленивого ветерка. «Так, ракитушка славная», — натянул я лыбу. «Тут дом твой, твои пенаты. Подскажи, добрая душа, нет ли среди игл ерша высокого скалистого островка? Такого, чтобы прямо рядом со святилищем богини Снессы?» При озвучивании имени Снесса Ивова сестра снова вздрогнула, поёжилась, но всё же пересилила себя, склонив голову, призадумалась и спустя минуту ответила. «Три места знаю я подобных». «Отлично», — обрадовался я. «Ракитушка, спроси Зубраву, коль рядом она, не помнит ли добрая щука, где именно увидела она серебряную перчатку, где нашла, где проглотила». Помедлив, сестра ушла под воду с головой, мелькнула несколько светящихся силуэтов внизу, Плотик колыхнуло волной. Ожидание и в этот раз не затянулось надолго. Вскоре я получил еще один ответ. «Не помнит, Зубрава, все как в тумане», — вздохнула вернувшаяся Ракитушка. «Они с Сафросием из одной бутылки пили, что ли?» — зло пробурчал я. «Хорошо. Ракитушка, придется нам осмотреть все три места, что пришли тебе на ум. Нет ли среди них такого, чтобы было там много залитых водой больших трещин или канав?» Таких, чтобы Зубрава могла бы проплыть по ним. «Ведаю!» — неожиданно звонко и обрадованно вскрикнула Ракитушка. «Идём». Выбора мне не дали. Вновь накатила волна, вновь потащила нас за собой. Мягко и жёстко одновременно. Как бульдозер за отвалом, обтянутым ситцевой подушкой. Частый плеск, брызги, летящие в лицо, туманная завеса, что-то тёмное, мелькающее вокруг нас. Да тут атмосфера, больше подходящая богу-крабу Деграцию, а не мирные и добрейшие Ивове. Но! Но! Бинго! С первого же раза, с первого выстрела, прямое попадание в цель. Два островка почти вплотную друг к другу, между ними лишь трёхметровая полоса воды. Один островок в виде достаточно ровной скальной площадки, находящейся почти вровень с водой. Повсюду лужи, повсюду хаотично снующие дебелиды, какие-то статуэтки, на камнях корявые изображения змей и рыб. Типичное святилище с В данный момент пустующее. А по соседству нечто вроде каменной свечки высотой метров в пять. Вернее, в виде гнилого пустотелого дерева. Или же что-то вроде колодца из дикого камня. Свечка стоит на небольшом основании из нагромождения крупных валунов, промеж которых широкие расщелины, заполненные хлюпающей водой. Одна из подобных расщелин оказалась входом, ведущим внутрь, в колодец. А там... Ну, это, конечно, не мифическая пещера легендарного Али-Бабы и его сорока кровавых наёмников. Но если сделать небольшое снисхождение к масштабам, то весьма и весьма похоже. Внутренности этакой пещерки-колодца представляли собой испещрённый выступами и трещинами камень на дне по колено озёрной воды. Вот на этих самых выступах и были расставлены самые разнообразнейшие предметы, все как один, сверкающие золотом и серебром. Чего здесь только не было. Монеты, чаши, большое овальное блюдо, позолоченная люстра, серебряный шлем. Там и сям с выступов свисали золотые и серебряные цепочки. Это был не просто склад ворованных вещей. Это был настоящий храм злата и серебра. Всё несколько кривовато, но при этом развешана с истинной любовью. Монетки и те в стопочках. На нескольких выступающих из воды камнях разложены особые вещицы, явно составляющие для Афросия предмет гордости обладания. Самый настоящий золотой меч, включая лезвие. Странный каменный идол с позолоченной макушкой и руками, держащий перед грудью каменный же скрученный свиток, смотря на него своими рубиновыми глазками. Третий камень пустовал. И вот кажется мне, что именно на нём и лежала в своё время серебряная перчатка с золотыми наручами. — Афросий, твою так дачу рыболова! — затряс я головой в полном обалдении. — Да ты просто монстр! Говорить такое вслух я не боялся. Рыбак пропойца остался снаружи, сидя на плотике в гордом одиночестве и плаксивах ныкая. Деваться он никуда не мог. Вокруг плота хищно плавали храмовые щуки среди коих особенным рвением отличалась зубрава. «В общем, рыбак там и останется, если только не сумеет улететь». «Священные предметы!» Тонкий палец ракитушки указал на зажатые в одной из трещин серебряные предметы. «Принадлежат святилищу. А вот и оставленные дары. Забери же их, ракитушка!» Тут же кивнул я, хотя в принципе моего согласия никто и не спрашивал. «Они ваши по праву». Афросий вернул украденное и был изрядно наказан за воровство. «Что скажешь, Ракитушка? Не пора ли с милостивица?» «Раскаянье в нем не видать». Но наказан он был сурово, — медленно произнесла Ивова сестра, одновременно протягивая разом удлинившиеся растительные руки и забирая несколько серебряных предметов, а также с пару десятков монет. «Зубрава не будет более преследовать рыбака Афросия. Гон завершён охотник отозван». Преступник отныне на твоей совести, друг Росгард. Помни, однажды ты можешь пожалеть о своей доброте. Такие, как Афросий, не знают благодарности. Почти не сомневаюсь. Вздохнул я грустно, глядя на крайне воодушевляющие строчки. Поздравляем. Задание чудовища озерных глубин выполнено. Награда. Награда будет вручена рыбаком Афросием. Опыт. Поздравляем. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Волшебник Росгард стал гордым обладателем 116 -го уровня. «До свидания, друг Росгард», — кивнула на прощание ракитушка и с лёгким плеском исчезла в мелкой воде. «Я остался стоять в подземном храме, рассматривая сокровища и переглядываясь со слугой, последовавшим за мной. Хотя пока что я был больше занят расчисткой интерфейса от нескольких сообщений. Достижение. Вы получили достижение уникум второго ранга» увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа ваша награда за достижение плюс 4 процента к шансу получения уникальных скрытых заданий текущий шанс 9 процентов достижение вы получили достижение уникум третьего ранга увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа ваша награда за достижение плюс 3 процента к шансу получения уникальных скрытых заданий текущий шанс 12 процентов «За успешное выполнение двух уникальных заданий меньше, чем за один день». Щелк. Прямо из стены ко мне шагнула широкоплечья белоснежная фигура игрового ангела. Бессмертный поймал мой взгляд, мягко улыбнулся и оповестил. «Поздравляю, Росгард. Вы попали в исторические аналы Вальдира. Запечатлевшая ваше достижение картина уже сегодня появится во всех тавернах и гостиницах мира Вальдира». Когда-то я уже слышал эти слова. «Добрый день». Улыбнулся я в ответ. «День добрый, Росгард». Не остался в долгу ангел Вальдира. «За вами остаётся право решать, хотите ли вы, чтобы ваше достижение стало известным всему миру Вальдира?» «Выполнение двух уникальных заданий?» — предположил я. «Меньше, чем за один день», — подтвердил бес. «До вас подобного результата не достигал никто». «Ваш ответ касательно достижения?» «Предать огласке?» «Сохранить в тайне «Предать огласке». Не стал я долго думать. Благодарю, Росгард. В течение десяти минут картины с запечатлённым моментом появятся в тавернах и гостиницах Мира Вальдира. Вот изображение. Передо мной возникла большая картина, где я, стоя по колено в воде, заложив руки за спину, смотрел на висящие и стоящие повсюду в каменном мешке золотые и серебряные предметы. Одет я простенько. Стоящий рядом слуга, и тот по-роскошней облачён, но на этот раз я хотя бы не голый. И без бобра. Хорошего вам дня. Улыбнулся ангел еще раз и испарился. Ах да. Во время моей беседы с ангелом верный слуга молча таращился на большое овальное блюдо и пошевелился лишь, когда без исчез под звон невидимых хрустальных колокольчиков. Сюрпризы на этом не закончились. После исчезновения бессмертного выскочило еще одно оповещение. достижение Вы получили достижение «Живая легенда второго ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Серебряная фигурка, изображающая вашего торжествующего персонажа, держащего над головой золотую табличку с надписью «Легенда Вальдиры». Внешний вид персонажа берется с момента получения данного достижения. Нагрудный серебряный знак видим на галучевой звезды, инкрустированной драгоценными камнями. Вручение знака произойдет в торжественной обстановке в вашем родном городе Альгора, во внутреннем дворе Королевского дворца, в любой день на ваш выбор обратиться в восточную привратную башню стражей. Текущий бонус плюс один доброжелательности к отношениям с НПС. Родной мой город — тот населенный пункт, где я впервые родился, то есть прошел через изначальные ворота в Ясли. В моем случае это Альгора. Нагрудный знак должен быть особым предметом с некоторыми статами, плюс что-то там с репутацией. Но носить его на груди постоянно значит наживать завистников и врагов среди игроков. Ладно, его сначала бы получить. Но и это потом. Сейчас у меня в голове крутились слова Афросия про золотую корону. Богатую чашу из его же тогдашнего бормотания я видел. Даже несколько их здесь повсюду валяется. Бери любую да наполняй. А вот золотой короны или иного позолоченного головного убора не наблюдалось. Задрав голову, я приметил характерность выступов и понял, что пора обновить навыки скалолаза, а также умение владения заклинанием лоза. В слуге я велел подождать внизу. Но не просто стоять, а начинать собирать все тутошние сокровища в его заплечный мешок. Сам-то я налегке. По поводу присваивания чужого добра совесть меня не грызла совершенно. а фросий вор. Он их точно откуда-то спёр. Причём здесь явно многолетняя работа отчётливо просматривается. Едва я высунул голову из отверстия в верхней части каменной скалы свечи, как тут же наткнулся на лежащую на камне золотую корону. Вернее, толстенный золотой обруч с большим сиреневым камнем улба. Сцапав добычу, я довольно ухмыльнулся и быстро огляделся. И тут же понял ощущение пьяного Афросия, когда он со златой короной на макушке, с золотым кубком, полным вина, усаживался на самой вершине пустотелой скалы и, прихлебывая хмельной напиток, с высоты наблюдал за дикими плясками веселых лохров, славящих Снессу. Он им и подпевал, наверное и наверняка чувствовал себя самым настоящим королем, глядящим свысока на своих подданных. Этот мир продолжает меня поражать. «Эй!» Хриплый и угрожающий голос, донесшийся снизу, был мне очень знаком, но при этом казался чужим и опасным. «Ты кто? Что здесь делаешь? А? А? А?» «Мать!» Пробормотал я, цепляя край волшебной липкой лозы к камню и проваливаясь вниз. этот голос Афросий. Мокрый рыбак стоял по колено в воде, покачиваясь, набычившись, грозно расставив руки с зажатыми в ладонях кривыми ножами. Лицо злобное, незнакомое. Глаза пылают яростью и злобой. Это уже не тот трясущийся мирный алкаш. Это нечто грозное и страшное. Буйный пьяница и убийца, заставший грабителей в своей берлоге. После ухода ракитушки спали ее очищающие ауры. Дорвавшийся до прихваченных мною на всякий случай кувшинов с пивом, Афросий быстро нализался в хлам и перестал, похоже, бояться к тому времени уплывших храмовых щук. А может, просто заметил меня на вершине скалы. И в нём вспыхнула дикая ярость собственника. «Афросий, это я!» — поспешил я заявить, едва только плюхнулся в воду. «Это я! Я выполнил твоё поручение!» «Ох, как же я ошибся!» Пылающий взор рыбака буквально прилип к зажатой в моей руке золотой короне. И с диким воем Афросий прыгнул вперёд, выставив перед собой сразу два кинжала. «Моё! Моё! Моё!» Каждый хриплый крик сопровождался ударом. Каждый удар уходил в пустоту, и баринувшийся вперёд слуга успел откинуть врага ударом ноги. Стоя за спиной защитника, я лихорадочно тасовал заклинания, пытаясь понять, чем можно воспользоваться в этой тесной ловушке и при этом не угробить себя и союзника. А над всклокоченной головой воющего Афросия полыхала красная надпись. «Афросий буйный. Уровень 130-й». его модернизировала обычная деревенская пивкота. «Убивать?» — спросил меня слуга, вновь откидывая врага назад. Спросил спокойно, буднично. от «Отчего ещё страшнее стало?» «Нет, ты всё собрал. Осталось лишь несколько монет». «Ясно. Когда скажу, следуй за мной». — велел я, вновь выпуская из ладони магическую лозу, прилипшую к сырому камню над головой. — Слушаюсь. Тяжело пыхтя я принялся карабкаться, а вслед мне бешено заорала Фросий Буйный, увидевший, как исчезает его любимая корона. Но попытки рыбака пробиться ко мне ничего не дали. Его надёжно блокировал куда более умелый и сильный воин. Оказавшись у самой кромки, я спустил Лиану вниз и крикнул. — Давай! — рывок, ещё один. Одно мгновение и слуга выскочил из дыры, как чёрт из табакерки. Из отверстия донёсся самый настоящий взбешённый рёв. По стене проворно карабкался Афросий, глядя на меня сквозь спутанные пряди волос. «Не думаю, что он мне даст награду обещанную. К тому же я обчистил его ларец». «На». Вырвавшаяся из моей руки вспышка породила внутри пустотелой колонны настоящий растительный ад. Одну за другой я поместил там сразу три терновые стены и рыбак Афросий завяз, словно букашка в паутине, хотя замолкать и не думал, продолжая дико и пьяно орать. «Валим отсюда!» — буркнул я, первым совершая прыжок. Болтыхнувшись, сумел быстро вынырнуть, дождался прилета слуги, после чего мы вместе догребли до плотика, уперлись в него руками и попытались изобразить ногами двухвинтовой корабельный двигатель. Курс взяли на ближайший берег. А нам вслед доносились безумные вопли упившегося Афросия. нет Не даст он награды обещанной. Ой, не даст. Максимум, на что можно надеяться, так это только на удар кулаком в глаз. Мочить потенциально доброго и трусливого местного я не собирался категорично. Награду? Да и шут с ней. Опыт я сорвал, уникальное задание выполнил. Большего и желать нельзя. Едва только мы добрались до берега, как оттолкнули плотик, отправив его в плавание. А сами выползли на сушу, где разродился очередным гениальным приказом. «Возвращайтесь в город Тишку. Там оплатите ремонт экипажа, наймите новую повозку еще двух охранников конных. После чего следуйте к моей невесте и Строгусу. А я прибуду при помощи магии, как только завершу некоторые дела». «Слушаюсь, сударь. Вот, возьмите». Мне передали увесистый кожаный мешок, куда слуга и сложил все найденное в волшебной пещере. «А это тебе». Я отдал слуге несколько пригоршней золотых монет. Всего около двух сотен. Тратьте смело на все нужды. И вот ещё 200 монет. Их передайте моей невесте Кирея. Да, господин. Уезжайте из деревни побыстрее, пока Афросий не вернулся. Всё, удачи. Отойдя на пару шагов, я достал один из свитков и, развернув его, прошептал. Люцерновый холм. Вспышка. Радуга. Моя старая добрая знакомая радуга лениво кружится перед глазами. Вспышка.